Часть первая. Сканировщик. Глава первая. Проклятые Атарцы. «Значит, андокнулся я, ворпанул на поз, а там меня уже ждут. Ну, я клоку включил и в инвиз ушел». Леня устало закрыл глаза. рома было не остановить. Если его пробило рассказать историю, он не успокаивался, пока не рассказывал ее целиком. Причем ему было неважно, понимает его вообще собеседник. Интересно тому или нет? Леон вспомнил первый раз, когда Рома понесло рассказывать подобные истории. Это случилось более четырех месяцев назад, и всего через несколько часов, как они покинули корабль Атарцев. Лысые сволочи, чертовы жадные ублюдки. Бормотал потлатый мужик, быстро шагая по коридору, нисколько не заботясь о том, успевает за ним Леня или нет. Тот уже почти полностью выбился из сил, а потому остановился и крикнул. «Эй, ты когда что-то покупаешь, кроме людей, тоже думаешь, что оно за тобой само побежит и не отстанет?» «Чего?» Мужик повернулся и удивленно выкатил глаза. «Может, мне тебя еще и понести?» «Всяко лучше, чем на одной ноге прыгать», — проворчал Лёня. До мужика только дошло, что Лёня банально не успевает за ним. Сам-то он здоровый и ходит по метру за шаг. А вот приобретенный им сегодня раб не то что бегать, даже ходить толком не может. «Что с ногой? Врождённая?» — спросил он. «Сломал?» — ответила Лёня. «Ладно», — смягчился мужик. доберемся до моего корабля и там тебя подлатаем». До его корабля они добрались быстро, как объяснил мужик в качестве эдакового челнока, он использовал старенький внутрисистемник, дешево и место мало занимает. Этот мини-кораблик был рассчитан на одного человека, поэтому лететь в нем вдвоем было весело, не повернуться, не разогнуться. С горем пополам поврежденную ногу удалось устроить. «Добро пожаловать на борт моей Немеи!» Гордо заявил Ром, когда они выбрались из внутрисистемника, оказавшись в небольшом ангаре. «Что это за корабль?» – озираясь, поинтересовался Лёня. «В смысле, какой у него класс, специализация?» «Исследователь», – ответил мужик, выпитив грудь. «Лучший из доступных обычным сканировщикам». «Что-то не похож ты на ученого, хмыкнул Лёня. Ты вообще хоть знаешь, кто такие сканировщики и чем они занимаются, с легкой усмешкой поинтересовался мужик. Ну, сканируют систему, ищут полезные ресурсы, предположил Лёня. — А что еще может делать сканировщик на исследовательском корабле? Ох, связался же я с отарцами, вздохнул мужик, и получил варвара себе на голову. «Я не варвар», — отозвался Леня и огрызнулся. «На себя бы посмотрел, чучело немытое». Мужик вытаращил на него глаза, а потом разразился смехом. «Да, повеселил», — вытирая слезы, сказал он. «Но ведь прав шельмец. Выгляжу я, наверное, именно так. А что ты хотел? Второй месяц в поиске». «В каком еще поиске? В поиске чего?» «Давай пошли к капсуле, подлечим тебя, а завтра в норму придешь, тогда и поговорим». Когда Леня улегся в капсулу, ему были сделаны несколько инъекций, среди которых было и снотворное вкупе с обезболивающими. В его сознании промелькнули воспоминания, нахлынул страх и спуг, который он испытал в тот момент, когда Кер начал вводить комбинацию для самоуничтожения горизонта. И ведь самое прискорбное лёня тогда ему помешал, заставил улыбашку вырубить Кира, и зря, они таки попали к врагам. Передовые технологии его расы, его соплеменников могут оказаться не в тех руках. И тем не менее поступить иначе он не мог. Он не хотел умирать и не хотел быть причиной смерти своих сокурсников. Он не верил в необходимость этого, ведь можно вернуть корабль, можно его забрать». Или после его ухода Кир все-таки доведет дело до конца? С той лишь разницей, что курсантам, возможно, удастся выжить после взрыва. Как ни оправдывай себя, но Леня осознавал, что он испугался, струсил, не захотел выполнить свой долг. А вот Кир был настроен решительно. Это читалось на его бледном отстраненном лице, в холодных замерзших глазах. Он готов был ради безопасности своего народа, страны, планеты... Пожертвовать жизнью. Причем не только своей, но и других курсантов. И самое страшное, Кир свято верил, что должен был так поступить, что это будет правильно. Что ж, так он и поступит. Теперь стало ясно, к кому они попали. И даже если сам Кир не сможет этого сделать, он сможет передать коды улыбашки или другому курсанту, и уже тот подорвет корабль. Кир выполнит свой долг. А Что ж, Леня пусть и струсил, зато спас и свою жизнь, и жизни остальных. Последняя мысль была успокаивающей, подбадривающей, и именно на ней Леня и окунулся в сон. Утро началось для него необычно. Механический голос призвал его подняться и покинуть капсулу, что Леня и сделал. В маленьком медотсеке Немеи его никто не встретил. Ну что ж, значит, пойдем искать хозяина сами. Лёня аккуратно наступил на еще вчера болевшую ногу. Никакого дискомфорта. Он надавил сильнее и снова не почувствовал ничего. Окончательно осмелев, он прошелся по медотсеку. Удостоверившись, что теперь он абсолютно здоров, или же капсула смогла его подлатать до приемлемого состояния, Лёня отправился к выходу из отсека. «Но не тут-то было. Дверь оказалась заблокированной». Хозяина корабля пришлось ждать аж 4 часа. Леня воспользовался собственным уникомом, чтобы выяснить текущую дату, ну и время. Капсула пробудила его около 7 утра. Сейчас было уже почти одиннадцать, а его так никто и не посетил. Когда уже начало проявляться беспокойство, полезли мысли, что с владельцем корабля могли случиться неприятности. Дверь неожиданно отъехала в сторону, и в медотсек вошел вчерашний мужик. — Ну что, проснулся? — поинтересовался он. — Куда уж спать? — хмыкнул Леня. — Обед скоро. — Обед? — мужик озадаченно посмотрел на него. — А, ну да. Ты ведь наверняка живешь по времени своей планеты. Отвыкай, парень, у нас тут все по-другому. — И как же? — К примеру... Сразу выяснилось, что у мужика собственные меры измерения, и они совершенно не совпадают с привычными 60 секундами в минуте, столькими же минутами в часе и 24 часами в сутках. Тут все измерялось совсем иначе. Однако Лене не хотелось менять собственное привычное восприятие времени и привычные часовые деления, поэтому он просто записал все, что сказал мужик, И пересчитал на свой лад. Выходило, что в местных сутках 30 часов. Ну что ж, если с цифрами, местным делением времени как-то можно было разобраться, то привыкать к часовым суткам было сложно. Хотя и возможно. «Меня, кстати, Ром зовут», — представился мужик. «Меня Леонид», — Леня протянул руку. Мужик удивленно уставился на нее и попытался повторить имя своего гостя. «Леонид Ле...» «Можно Лёня». — с дичайшим акцентом произнес Ром. «Так, понятно», — Лёня вздохнул. «Тогда проще. Леон». «О, это нормальное имя. Рад знакомству, Леон». «И я рад, Ром». «В общем», — Ром замялся. «Ты извини за вчерашнее. Эти паскудные отарцы, как всегда, кинули по полной программе. Ведь знал я, что нечего с ними связываться. Эти лысые сволочи всегда кинут, при первой же возможности. Могли бы и меня грохнуть, чтобы мою не немею забрать. Да только такой вариант я предусмотрел Хе -хе. Он коротко хохотнул и продолжил. «Короче, ты вроде нормальный парень, а я не сраный отарец держать людей как рабов, как скотину». «Я не хочу и не буду этого делать. Говори скорее, где твоя планета, подвезу». «А я не знаю, где она. Да даже если бы и знал, слишком она далеко отсюда». «Не дури, не собираюсь я с твоей планеты рабов забирать. У вас вроде мех семь уровень развития, а тарцы так говорили, если не врали. Если быстро долетим и ты предупредишь своих, от чего-чего...» «От сраного джампера отобьётесь даже своими палками, не говоря уж про мой кораблик». «Я и не пытаюсь тебя дурить», — Лёня пожал плечами, Все действительно так. Мой дом черт знает где. И как туда добраться без нашего корабля, я не знаю». «Так, стоп!» — что-то сообразил Ром. «А ну-ка скажи, вы в эту систему как прыгнули? Через ворота или червоточину?» «Я не знаю, что такое червоточина, но вряд ли». «В системе мы появились, прыгнув на своем корабле. Вот ведь лысые ублюдки!» — вскипел Ром. «Кинули меня!» Но он тут же взял себя в руки и успокоился. «Вы можете прыгать только к тем звездам, которые видны невооруженным взглядом? Мы можем прыгнуть к системе, просчитав координаты. Через сколько систем, сколько километров, нужны ли для прыжка маяки?» — спросил Ром и затаил дыхание, ожидая ответа. Леня лихорадочно размышлял. Вот опять каверзные вопросы. «Что ж им всем надо-то? Еще и переводчик назвал слово «километры». Действительно ли эту меру длины имеет в виду Ром? Может, переводчик просто подобрал ассоциацию из словаря самого Лени?» «Я не знаю, совпадают ли наши меры длины», — аккуратно начал он. А что касается прыжков, то через 3-4 системы корабль точно прыгнет. Насчет маяков никогда не слышал о такой технологии. «Черт побери!» — вскочил Ром и начал ходить по отсеку. «Вот оно в чем дело, а я-то думаю, чего они мне рабов подсовывают и не дают в корабле покопаться?» «А, там гипердвигатель, и еще какой!» Он резко повернулся и спросил у Лени. «Парень, ты за длину прыжка мне точно не врешь?» Это был первый наш корабль такого типа. И да, он способен совершить такой прыжок. Леня не хотел врать этому человеку. Он казался честным и открытым, иногда даже чересчур прямым и эмоциональным. Вряд ли он будет хитрить. Хотя... Чёрт, черт, черт! Ром в сердцах хлопнул кулаком по столу с медицинскими принадлежностями, картриджами с лекарствами и всякими жидкостями. «Да в чем дело-то?» А тарцы, чтобы хлысые черепа треснули, обманули меня. В чем? Я нашел ваш корабль, вот только сделать ничего с ним не мог. Утянуть нереально, звать других старателей бессмысленно, у них такие же корабли, как у меня. Нанимать буксир реально, но дорого. Черт его знает, стоит ваш корабль этого или нет. Как показывает практика в большинстве случаев, не стоит. Обычно такие найденыши стоят копейки. В лучшем случае окупают найм буксира. А риска в таком деле немерено. И тут, как я думал, мне повезло. В систему вошел атарский джампер. Что за атарцы, что за джампер? Ах да, все время забываю, что ты вар... Ром не договорил и осекся. Да ладно, Леон... «Пора привыкать к этому имени, точнее, отзываться на позывной, как на имя». Махнул рукой. «Я все понимаю. И я действительно слабо разбираюсь в ваших реалиях и терминах. Я ведь издалека. А тарцы — это раса такая. Хитрая и сволочные бестии считают себя попом земли, а все остальные для них пыль под ногами». «Атарцы — это те двое с звездочками на черепе. Это Амма, дворяне. Есть еще обычные атарцы, тот же Ильк, к примеру». «Да, та еще сволочь». «Ого!» — кивнул Ром и продолжил. «Империя атарцев считает, что является самой первой из всех известных цивилизаций, которая вышла к звездам, и потому им кажется, что они хозяева вселенной». «Империя порабощает все планеты, все народы, что им попадаются. а Атарцы — это работорговцы нашего мира, а еще неимоверно сволочные и хитрые засранцы. Всегда считал, что от них стоит держаться подальше любому нормальному таксонцу». Он осекся, но тут же продолжил. «И видишь, не зря так считал. Связался с ними, и они меня кинули. В чем кидок-то ты так и не сказал». В нашем мире корабли путешествуют через специальные врата. Кто их построил и когда, неизвестно. Самая популярная теория – ворота – это дело рук той цивилизации, что существовало до нас, до людей. Но не суть важна. Атарцы, как и другие, не только смогли научиться пользоваться этими вратами, но даже создавать их. Дело долгое и хлопотное. И что, других методов прыгать между системами у вас нет? Да как-то сначала в них и не нуждались. Знаешь, сколько систем имеют врата? Тысячи. Люди бросились их осваивать и только сейчас осознали, что зависимы от этих самых врат. Несколько веков назад началась большая гонка между передовыми государствами. Ее итогом стало появление гипердвигателей. Однако мощности у них хватает на очень короткий прыжок можно попасть в такую систему, что и вернуться из нее не удастся. Поэтому разработку и совершенствование этой технологии забросили. А затем открыли вармхоллы, червоточины. Это что еще такое? Аномалии, туннели, через которые можно попасть в другую систему за считанные секунды. Причем обнаруживать эти аномалии научились, а вот вычислять, в какую именно систему она ведет – нет. Тогда и появились первые из нас, сканировщики. В самом начале работа сканировщика была почетной и хорошо оплачиваемой. Люди искали новые аномалии, проходили их, картографировали системы, находили в них новые аномалии. Говорят, что даже маршруты прокладывали из центра одного государства в центр другого. Причем такой путь составлял всего-то прыжков 10. А если идти обычным маршрутом, то нужно было пройти сотню врат. И что случилось дальше? Да что? Такие маршруты резко стали государственными тайнами. Кому понравится, что прямо в сердце твоей страны может появиться вражеский флот? Системы, через которые пролегают такие маршруты, находятся под надзором военных или наемников. А сами порталы аномалии схлопывают. Как это? — удивился ли он. — Вот как раз с помощью таких кораблей, как у чертовых отарцев. Джамперы — это здоровенные дуры, которые и летают по тем самым секретным маршрутам, доставляя грузы. Дело в том, что аномалии не только существуют очень короткое время, но еще и пропускают через себя строго ограниченный вес. К примеру, через некоторые аномалии может пройти и десяток джамперов, а через другие — «Достаточно моего кораблика, и она схлопнется». «Хотя, как показывает опыт, через неделю или месяц аномалия может появиться вновь». «Их называют стабильными». «Время их восстановления – уже секрет того государства, которому принадлежит система, в которую и ведет червоточина». «Ты сказал, что такие называют стабильными, а есть еще какие-то нестабильные». «Да, кивнул Ром, есть и нестабильные». Они отличаются тем, что вычислить периодичность появления, предельный вес кораблей, которые могут пройти через аномалию, нельзя. Есть еще и блуждающие. Эти аномалии могут появиться где угодно, когда угодно, и пропустить вообще неизвестно сколько и неизвестно каких кораблей. А что имеет значение и каких размеров будет корабль? «Ты ведь только про вес говорил». «Ну, если аномалия маленьких размеров, то моя Немея в нее пройдёт, а вот джампер нет. Этот как размер ангара, в него можно загнать фрегат, а вот крейсер даже через ворота не пройдёт». «А, ясно». Ну так вот, сейчас поиск аномалий стал далеко не прибыльным делом. Все аномалии, ведущие к центральным системам и между ними, уже давно известны. А какие есть за пределами государств, всем плевать. Так и чем ты зарабатываешь? Видишь ли, в центральных мирах уже не найти богатые залежи ресурсов. Астероидные пояса давно выработаны, нет там ценных минералов, лишь дешевая руда». «А вот за пределами государств, пожалуйста, это один из методов заработка сканировщика, правда, самый дешевый, зато и относительно безопасный. В нулях всякое может случиться». «Так, в каких еще нулях?» Ром хлопнул ладонью по лбу. «Боже, как же будет с тобой сложно, ведь нужно всё объяснять и разжевывать, как ребенку. «Ну, уж окажи такую услугу», — улыбнулся и Леон. «Ладно, чего уж там, второй месяц уже болтаюсь в пустоте, и поговорить не с кем. Пошли на мостик, там и продолжим». Ну так вот, Ром уселся в кресло и указал Леону на соседнее, в которое тот тут же поспешил опуститься. Перед ними возник экран. Необычный экран, как в знакомых Леону мониторах, а скорее проекция, но детальная, четкая, качественная, а не такая, как он привык видеть в академии». Она была прозрачной, но прозрачность была минимальной, не мешая разглядывать то, что было изображено на самой проекции. А на ней была громадная карта, отдельные участки которой были раскрашены в самые разные цвета. «Это карта известной части космоса», — начал объяснять Ром. «Цветные пятна — это государство». Перечислять их все и рассказывать об особенностях каждого мне банально лень. Захочешь, скачаешь нужную информацию и загрузишь себе в блок памяти. Чего? В очередной раз уже за сегодня Ром хлопнул себя по лбу. Проехали, все узнаешь потихоньку. Вернемся к карте. Центральные области, центры государств. Самое безопасное. Там не бывает пиратов, мародеров, налетов, кочевников. И даже не спрашивай у меня, кто это сам узнаешь, если захочешь. Так вот, давно разработана система, позволяющая понять, насколько система безопасна. Каждый владелец системы, будь то государство или корпорация, стремится поднять рейтинг своей зоны. Это привлечет торговцев, перевозчиков. Короче, владельцы системы смогут поднять деньги на этом. Безопасные системы начинаются со значения 50 и вплоть до 100 100 это мир, в котором тебя вообще никто не тронет, даже если ты, дата базы сгинувших, будешь тащить полный трюм. Молчи! Ром заметил, что Леон открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, и продолжил: Ну, хотя бывают и исключения, но это уже дикие отморозки должны быть. И груз должен стать настоящим подарком судьбы. Ниже значение 50 – это системы, где безопасно только в зоне патрулирования военных и возле станции. Например, система с рейтингом в 37 скажет нам, что за последний месяц там было совершено 13 удачных нападений. Ну и, наконец, нули. Эти системы обычно находятся очень далеко от обитаемых краев. Они опасны. Все системы с отрицательным рейтингом неизученные и опасные. Однако, если ты получил на эскин корабля рейтинг системы, то это значит, что там бывают люди. Если кто-то поставил транслятор, который выдает рейтинг, и рейтинг минусовый, есть вероятность, что система обитаемая, И тебе не стоит связываться с местными. Скорее всего, просто уничтожат. И в какой системе мы находимся сейчас? Какой ее рейтинг? Минус 8. Так может смоемся отсюда? Успокойся. Во-первых, сейчас корабль в гибернации. Нас сложно найти. Во-вторых, я выбросил пробки. Сейчас они все досканируют, и если нужных нам сигнатур не будет, заберем пробки и уйдем. Что за сигнатуры? В малоизученных системах можно наткнуться на объекты сгинувших, или же заброшенные базы каких-нибудь корпораций, старателей, колонистов и так далее. А с них можно много интересного поиметь. Например? Ну, с кораблей людей ценное оборудование. С баз корпораций данные о местных червоточинах. Может, карту ресурсов системы. С объектов сгинувших вообще много интересного можно нарыть. Это и данные о местоположении, времени появления червоточин. Может быть, оборудование. Оно высоко ценится. Или вообще, база знаний. Это просто хорошие деньги. Если очень повезет, технологию сгинувших или их дата накопители с массой полезной информации, они стоят вообще миллионы, а то и миллиарды. Находил такие? Один раз, кивнул Ром. Причем технология такая не особо-то и дорогая оказалась. Но мне за нее отвалили 200 миллионов. На эти деньги и купил не имею. Он ласково похлопал приборную панель корабля. А как ты их вообще ищешь, эти сигнатуры? Надо слушать, о чем шепчут звезды. Загадочно ответил Рома.